Глава одиннадцатая «Эй, костяной король, не гони лошадей! За альва я могу и в челюсть твою костлявую врезать! Потом зубов всем войском не соберете!» Начал импровизировать, стараясь заговорить зубы умному, исходя из разговора мертвецу. «Ты еще и дерзишь! Саргар, сначала разделывай тушку, а уже потом убивай!» Скомандовал поднявшемуся из земли скелету в стальных доспехах, отдавшихся невой. Ростом эти товарищи были на голову меньше меня, кто-то даже на две. Но вместе с тем на некоторых висели широкие и не по размеру доспехи. Надо же, реальные широкоплечие гномы, вернее, их скелеты. Другие же, будучи в остатках кожаных одежд, кольчуги и прочих элементах стальной брони, восставали сразу с оружием в руках и светящимися синим глазницами. Короче говоря, компания странная. «Вы же Альвисы, так?» Застыл столбом, понимая, против этой груды скелетов и той толпы, что валялась в главном зале, с наскока явно не вытяну. «Давненько я не слышал этого слова из устальва. Даже презреннейшие из рода врага не обращались ко мне так уважительно. «Саргар, подожди, дай этому ублюдку высказаться перед смертью, а затем вырежи и подай мне его язык в кровавом соусе». Король-костяшек поднялся с трона и странно поводил жезлом, который едва заметно мерцал синим пламенем в его костлявых пальцах. «Скажи мне, король, тяжело ли тебе живется? После превращения в нежити и потери мозга интеллект не страдает? Ты, Альва, в глаза не видел никогда, что ли? Какой я к черту, Альф? Еще раз назовешь меня этим презренным словом, и я клянусь, уйду, так ничего тебе и не предложив». И пусть моя повелительница разозлится, я найду способ объяснить, почему не стал помогать вам. А там, глядишь, со временем и гнев ее сменится на милость». Самозабвенно городил чепуху, оперативно придумывая себе легенду посланника. «Если есть призрак или дух, то должна быть и причина, удерживающая его здесь. Скарбник, например, сам по себе житель шахт. Это его дом, и он, если верить его же рассказам, только там и обитает». Призраки же привязаны к месту своего непогребенного тела, что умерло в жутких мучениях и сожалениях. Пауки и прочая живность, которая недавно пала от моей руки, из другой категории. По сути, они мобы, наполнившие своеобразный биом таких подземелий. Пока не узнаю другой версии, буду считать эту за основную. Мамаша пауков, если я правильно сложил 2 плюс два, какая-то проклятая, сосланная в пещеру навеки вечные. Сдается мне, эти ребята тут тоже зачем-то и для чего-то торчат. И дело вовсе не в том, что система случайно наполнила ими рандомно созданную пещеру. Если голова варит правильно, это реально где-то существующие залы подземного или еще какого-то дворца. И король здесь сдох неспроста. Осталось выяснить, как, зачем и почему. И вроде первые шаги в нашем разговоре уже налажены. <связь> «Дерзкий нахал! Кто же ты, если не презренный Альф? И кто твоя госпожа? Назовись сейчас же, или я подвешу твою лживую тушу на крюках, пыточной! – Возопил гном скелет. «Буду называть их именно так!» И грохнул жезлом по подлокотнику трона. «Я человек, посланник системы. Некоторые именуют ее новым богом, иные — дьяволом, но она беспристрастна» твори добро и будь любим, или же сотвори зло и искупайся в реке ненависти. Каждому по заслугам. Она отправила меня к вам, и я здесь за тем, чтобы распутать клубок тайны, что мрачной тенью покрывало эти залы. Настала новая эра. Пришел новый мир. Альвы, альвисы, люди, драуры. Для каждого из нас вчера закончилось одинаково. Новый мир уравнял всех. Теперь вознесутся только сильнейшие и храбрейшие, стерев на своем пути всех, кто попытается их остановить. Но память о смелых и мужественных войнах обязана сохраниться. Обязана перейти к следующему поколению. Я здесь за этим. Я здесь, чтобы рассказать вашу историю и освободить вас от оков. И вам решать, помогать ли мне в этом деле. Пафосно закончил и сложил руки на груди, вложив меч в ножны. «Если не проканает, единственное, что в теории может меня спасти, это таран от щита, который так и висел на моей руке». «Зульдрикс!» Король посмотрел на практически лишенного элементов одежды скелета. Правда, в отличие от остальных, на его шее болтался кулон, светящийся зеленым. дать тоже какая-то магическая приблуда. «Мой повелитель, я не нахожу в его словах лжи. Он посланник системы. Он человек». «Кто такие люди и драуры? Отвечай, человек!» И о каком таком новом мире ты говорил? Ваше Величество, чтобы добраться до ваших владений, мне пришлось проделать долгий путь. У меня есть немного запасов, которые я мог бы разделить с вами, поговорив в нормальной обстановке. Боюсь, рассказ затянется, как и история вашего гордого противостояния Альвам. Вместе с этой фразой достал вскрытый сухпаек, протянув его в качестве подарка скелету королю. Я не чувствую в тебя магической силы! «Лишь из походного ранца ощущается что-то подобное. Покажи, что это не оружие ли, которым ты собрался сражаться с нами?» «Нет, что вы! Это мой лагерь для путешествий. Если интересно, могу продемонстрировать. Это ее подарок в награду за тяжелые труды и старания. Я сразу выделил ее и подарок, дабы гном не сгробастал себе мою прелесть». «Продемонстрируй, смертный!» «Очень уж любопытно посмотреть на магические изыскания твоей госпожи, что по наглости назвала себя богом!» Махнул рукой с клинком король, и я достал куб. «Здесь мало места, ваше высочество. Лагерь намного больше, чем вы себе представляете». Посмотрел по сторонам и решил предупредить. «В таком случае пойдем в центральный зал!» Скомандовал скелет, и мы все вместе отправились на выход. «Только не трогайте ничего. Ломать не строить!» Выдал я на напутствие солдатам гном его короля и активировал куб, кладя его на каменный пол и позволяя развернуться в полной мере. Куб подстроился и обогнул колонны, сделав их частью интерьера лагеря. Умная штукенция. «И что это?» — осмотрел мое сокровище пустыми глазницами костлявой. «Лагерь исследователя позволяет заночевать где угодно, где есть твердая земля под ногами, и экономит кучу места, сворачиваясь в маленький магический кубик». «Говоришь, система подарила?» Почесал свою лысую черепушку повелитель и разочарованно на меня взглянул. «Я ожидал большего». «А, секунду!» — сообразил я, ныряя в один из шатров и вытаскивая оттуда хамон. «Вот, от души, только он довольно соленый, не знаю, навредит ли вам это». «Разве простая соль может навредить?» Он величественно сдерживал желание вырвать из моих рук огромный кусок мяса, так и не сводя с него взгляда. Я передал презент, окончательно осчастливив скелета, и поблагодарил свою прозорливость и догадливость, равно как и умение читать системные надписи на стенах. Без них расшифровать, кто есть Альва, а кто Альвисы, не представлялось возможным. Как и узнать причину, почему между ними пробежала черная кошка. «Сердце одержимое Анирис, она же проклятая, что навеки вечно была заточена в вашей тюрьме, не желаете?» Вспомнил я о гастрономических предпочтениях мертвяка и решил предложить из своих запасов магический ингредиент. «Разве что сжечь. И вообще, почему была? Защитное заклинание Пали или она выбралась?» С тревогой посмотрел на меня полыхающими глазницами венценосный правитель. «Но... не совсем. Мой путь лежал через ее владение. Значит, сердце могу оставить себе». Еще раз уточнил я, разбалтывая вроде как нормального, адекватного мертвяка. «Уж лучше выбрать пропасть, либо отдай богам в качестве подношения, своей системе. Сердце проклятое не принесет тебе счастья!» Поделился мудростью король. «Благодарю за мудрость. Я с легким кивком обозначил свою признательность за заботу этому удивительному переселенцу из погибшего мира. «Альвы! Альвисы!» Первые, по своей сути, были жителями полей, лесов и прочего внешнего мира. Альвисы же оказались затворниками и любителями гор и пещер. Об этом скупо рассказывали барельефы. Аналогия, удобная для моего и человеческого восприятия, эльфы и гномы. Только если я правильно понял из увиденных сцен и истории, обе расы произошли от одного народа. Одни стали слишком высокомерными и многочисленными, попутно превзойдя ростом своих подземных родственников на главу а то и на две. Затворники же пошли по иному пути, заделавшись этакими староверами и стремясь жить так же, как их предки, вышедшие из-под горы. Это изображала первая же сцена кованной истории Альвисов на воротах в тронный зал. Затем случились раскол, война и угасание народа. Чем закончили Альвы, понятия не имею. Но раз их цивилизация оказалась в этом мире, они тоже накосячили. Причем довольно быстро, раз в закрытом подземном дворце все еще оставались неислевшими и не обратившимися в пыль залы, скелеты, оружие и дворцовые утварь. И еще я, кажется, понимаю, кто те костлявые, встретившиеся мне на первом уровне подземелья. Вооруженная охрана представляла альвов. А скелеты шахтеров — это пленные альвесы, долбившие путь к последнему убежищу и святилищу. А потом что-то пошло не так. То ли обвал, то ли еще что-то. Суть одна — они все погибли. Шестеренки мозга сложили пазл и позволили заинтересовать короля, чье имя пока так и осталось загадкой. А надо бы узнать. «Уважаемый, а вас как звали-то при жизни?» «Обращайся ко мне как к королю последнего тайного святилища истинных детей Альва. Я Дариан Железный ступ. Сообщил он мне, и ударом меча отрезал огромный ломоть мяса, в который впился зубами, принявшись жевать. «О, щиплет, но жрать можно». «Хорошо, Ваше Величество, чем я могу помочь, чтобы освободить вас от вечного бдения? Такая реакция на соль меня удивила». Скелет поглощал хамон, словно там был острый перец чили, но поделать с этим ничего не мог. Это лишь подтвердило призрачную или духовную сущность короля Дариана и его слуг. «Ты бессилен нам помочь. Мы поклялись охранять мир от великого зла, что проникло в наш мир из-за глупости и тщеславия альвов. И мы успешно выполняли свою миссию при жизни, и сделаем это после смерти». «А подробнее можно?» «Что за зло? Где оно?» «Это бессмысленно. Великий мастер молодо выковал в кузни титанов особый замок и ключ, что должен был навеки заточить зло. Теперь от ключа осталась половина, а секрет мастера давно утерян, и восстановить его нет никакой возможности». «А вторая половина где?» «Не унимался я, понимая, что выход, который мне искать в любом случае, как-то связан с гордыми гномами». Даем, и в награду за такую прелесть покажу». Хотя, ошибся, твой бог. Нам нет способа помочь. Не переживай, я великодушный король и умею ценить чужую доброту, даже несмотря на мой внешний вид». Дарья отрезал еще один большой кусок и вручил магу с амулетом, велев накормить им подданных. Каждому досталось по кусочкам размеру с ноготь. «Да уж, вижу, умеет он ценить». Пытался рассмотреть, куда пропадает мясо после пустых, просвечивающихся на свет челюстей, но так и не увидел падения. «Магия! Мясо во рту скелетов исчезает!» Все принялись жрать. Подданные быстро уничтожили свои порции и принялись смотреть, как доедает король. А он не торопился. Прошел примерно час, прежде чем железный ступ закончил облизывать кость. «Я напомнил ему об обещании, и мы отправились к сундуку за троном». «Отвернись!» — потребовал гном, склоняясь над сундуком и начиная там копошиться. «Блин, как тот дед, что пенсию получил и к банкомату летит! Один в один!» Наконец сундук хлопнул, защелкнув замок и возвращаясь в прежнее положение. «Вот, любуйся! Такого чуда ты больше нигде не увидишь! Этот камень уникален! Величайшее творение, созданное Ойманом! После него он отрекся от молота и со временем сошел с ума!» Дарен показал мне ключ, как две капли воды, похожие на тот, что оказался у меня после победы над Арахной. «Ты ошибся, король. Моя госпожа права. Вот, смотри, что у меня есть». Достал из рюкзака вторую половину ключа. Вместе они идеально подходили под тот кругляш, что являлся замком на воротах в святилище, где, как я понял, закрыт злой дух. Любопытство позволило мне без особых жертв и усилий дойти до разгадки тайны. Оставалась только битва с главным злом, либо же, как обещал король, выход из дворца. «Такс, армия у меня, то есть у него, есть. Желание покончить со всем этим имеется. Надо постараться сыграть на их чувствах и отправить в бой с противником. Король Дариан, злой дух должен быть уничтожен. Тогда вы освободитесь от своей клятвы. Ни от кого будет вам охранять ваш новый мир». Готовы ли вы принять бой и показать, чего стоят Альвисы? Гномий повелитель никак не отреагировал на мои слова, но внимательным взглядом окинул воинство, что еще крепче сжало мечи, топоры и молоты, до хруста пальцев. Хотя, по идее, хрустеть там нечему. Он встал и принялся ходить взад и вперед, рассуждая о чем-то своем. Я же терпеливо ждал развязки. — Послушай, человек, я поддерживаю твою идею, но есть один нюанс. «Я не могу принять совета от слабака. Это не по завету предков. Выйди и сразись с одним из моих десятников. Продержись хотя бы три минуты. Докажи, что ты так же силен, как рассказываешь, и тогда, безграничный недрагор мне в свидетели, я приму мудрого совета странствующего воина». «Если это необходимо, пусть будет так. Я готов к бою». Поднял щит и меч, звонко ударив металлическим клинком по стальной обшивке щита. Внутри же поселилась легкая дрожь. Правда, после пауков уверенности у меня слегка добавилось. Система дала возможность расти и развиваться семимильными шагами. Я вчера и я сегодня — два разных по уровню способностей человека. Скелеты разошлись по воле своего повелителя. В центр круга вышел владелец широких латных доспехов, которые непонятным образом висели на костях и не сваливались. Вооружился он боевым двуручным молотом, который с легкостью держал одной рукой. Что настораживало? Попадать под его удар, даже прикрывшись щитом, не хотелось. «Аху!» — гаркнул король, и его рев поддержал лязг многочисленного оружия и щитов стражи о каменный пол. В этом полумраке, разгоняемом редкими и высоко расположенными камнями, горящими тусклым белым светом и синим огнем глазниц скелетов, Я сошелся в битве с десятником гномьего короля. Первый же удар его был страшен в своей скорости и мощи, но прямолинеен и читаем. Молот упал сверху вниз, ударившийся камень, вызывая в помещении дикий грохот. Моя спина взмокла от поскочившего адреналина и стресса, но тренировка с пауками позволила не стоять на месте и стуканом, заставив сместиться в сторону. Гном хоть был невысок и не слишком проворен, оказался начисто безбашенным. Только я остановился и приготовился атаковать, как коротышка прыгнул вперед, чуть не зарядив с ноги по-сокровенному. Достать десятника представлялось возможным, только если пропустить удар. Мозг вынес вердикт в одно мгновение, решив сохранить сокровища человеческого генофонда в целости. Попытка контратаковать провалилась. Коротышка наотмашь шибанул молотом, покрутив его над головой. Подобный вихрь, поймая его своим телом, оставил бы меня с кучей проблем, среди которых сломанные ребра, самые мелкие. И еще один уворот. И отступать больше некуда. Наша импровизированная арена из выстроившихся скелетов за могильным холодом дышала мне в затылок. Коротышка перехватил молот двумя руками и с широким боковым замахом, не оставляющим шансов на уклонение, прыгнул вперед. А позади скелеты. Куда отступать-то? Активация тарана произошла практически мгновенно. Гном завел руки за спину, дабы молот прикончил соперника в одно мгновение, и... Это стало его роковой ошибкой. Выставленный вперед щит протащил меня с одного конца арены в другой. А вот его, приложив по костяному хлебалу, с вывернутой шеей и неестественно выглядящими и врезавшимися в спину руками, так и не выпустившими молот, отправил в полет. Попутно, словно раскиданные пушечным ядром, вокруг рассыпалась парочка других костяков. «Вами нанесен критический удар. 62 единицы урона. Нанесена травма перелом кости. Х7. Урон от сломанных костей составляет 70 единиц». Десятник врезался в колонну и не спеша стал от нее отклеиваться, падая на каменный пол. Вами нанесен удар. Шестнадцать единиц урона». «Стоп! Хватит! Отличный удар! Верный расчет и достаточное благородство для того, чтобы сохранить жизнь моему десятнику. А ведь он бил так, чтобы убить наверняка. Гнегож! Проверь Бурвикса!» «Да, мой король!» Один из бездоспешных скелетов, с горящим не только в глазницах, но и в грудной клетке пламенем, подошел к развалившемуся под колонны костяку и поводил над ним руками. «Все хорошо, мой повелитель. В нем остались крупицы энергии на один-два удара. Сейчас подлутаем». Гжигош поднялся и, склонив голову, отчитался перед начальником. Последний же кивнул и перевел взгляд на меня. «Я же смотрел на гжигожа и Бурвикса». Последний вертел руками над костяком до тех пор, пока синее пламя с его грудной клетки не переместилось на кисти, а сломанные кости под ними не стали срастаться и восстанавливаться. Удивительная магия. Я бы хотел обладать чем-то подобным. Вручевательским. «Тебе чувствуется мощь настоящего воина. Ловкость, холодный расчет, выбор позиции и времени для атаки. Признак опытного бойца. Прости, что сомневался в тебе». Репутация среди Альвисов нежить. Плюс один. Ну что, войны, наш час пробил. Пора исполнить заветы предков, навсегда уничтожив создание бездны, что прорвалось сквозь божественную пелену. Готовы ли вы мои войны? Мои истинные сыны гор? Аху! Аху! Аху! Забринчали оружием скелеты, раскатистым эхом вынося свое решение и готовность отправиться за своим королем хоть в ад. «Идем же, посланник системы, надеюсь, она приглядывает за тобой, ибо для заточения этой твари пришлось пожертвовать многими жизнями моего народа». Дариан повел свое войско вперед, и я последовал за ним. Чем он себя осознает, переместившись сюда по воле системы? Не житью, Альвисом? Живым королем? Они ведут себя так, словно многие годы провели в виде скелетов. Но, скорее всего, живы они под видом мертвецов не больше тех суток, что существует этот мир с перенесенными в него народами. Мы остановились у храма, после чего каждый из скелетов, включая короля, стукнул себя в грудь кулаком правой руки, следом ударил по плечу левой и, раскрыв ладонь, заслонил горящие глазницы. Ненадолго, буквально на пять секунд, видимо, какой-то обычай. Далее они прошествовали внутрь, где каждый разбрелся по статам, подпиравшим потолок, как колонны. Святые предки, горы Альф, Имр, Раф, Шорн, Горн и Вар, Первая гора, прародитель нашего народа и проклятых альвов. Имр гора, обучившая нас градостроению и первым ремеслам. Из неразумных мы превратились в величайших. Равх подарила нам магию и искусство. Мы вышли за пределы, определенные нашими предками. Шорн породила кровавую войну и распри, навсегда разделив нас на истинных и лживых, продавших свой путь, детей Альвы. Горн даровал убежище всем, кто не желал кровопролитной войны. Но Альвам было плевать». Своими проклятыми магическими изысканиями они принесли бездонные пруды слез вдов, детей и стариков, что по всему миру оплакивали гибель Титана и его жителей. И Вар — последнее, закрытое и недоступное пристанище истинных детей Альва. Это гора, в которой мы находимся, а ты — его хранитель и последний правитель. Я прав? А еще я — последний Альвис, живший в том мире. Я наблюдал, как один за одним погибли от расползающейся язвы мои лучшие воины. Как страдали женщины и дети. Я собственноручно отправил к недрам Альва на погребальном костре их всех, за исключением своей гвардии. Ведь даже смерть не оправдание для давшего клятву охранять этот мир. Одно лишь мне непонятно. Почему я до сих пор жив? Система. Она вернула вас, чтобы вы исполнили данное когда-то давно слово. Ваша история оборвалась, но не закончилась. И сегодня она не закончится, я уверен. Даже если вы все будете освобождены от оков, вашу историю узнают другие народы и расы, передавая ее из поколения в поколение. Покажи вы предания, жива и душа народа, потом и кровью сложившего эту историю». Легенда об отважных войнах будут существовать вечно, восславляя детей Титана Альва, нерушимой горой застывшего на бескрайних просторах вашей планеты». Король мне не ответил, но я почувствовал, что угадал с его настроением. «Как?» «Ваша репутация среди альвисов нежить плюс один». По системному уведомлению и поднявшим оружие воинам, выстроившимся в несколько шеренг. Копейщики сзади, щиты спереди. Мечники и носители молотов во второй шеренге. Правитель гномов поднял жезл и осветил помещение храма вспышками зеленого, синего и красного цветов. Король Альвесов, Варикейна, нежить. Дарья железноступ, накладывает на вас усиление, легкость. Ловкость плюс 5. Время действия 5 минут. Король Альвесов, Варикейна нежить. Дорен железноступ накладывает на вас усиление неутомимость. Выносливость плюс 5. Время действия 5 минут. Король Альвесов Варикина нежить. Дариан Железноступ накладывает на вас усиление, мощь Вара. Сила плюс пять. Время действия — пять минут. Следом Дариан подошел к вратам, окованным гигантской стальной цепью, и вложил первую и вторую половину ключа в пазы, отчего камень и руны на нем засветились бело-золотым и, сплавившись воедино, упали к ногам скелета. Он отпихнул в сторону камень, и тот врезался в стену совсем рядом со мной. Цепи начали опадать. Сломалась круглая замочная скважина размером с футбольный мяч. Двери слегка приоткрылись, и из них донесся ужасающий истошный вой. Алисы, к бою! Рявнул Железный Ступ, опуская свой жезл в специальный пас на поясе и перехватывая двумя руками меч. Через мгновение он занял свое место в строю.